Оно не было утверждением «так-то, мол, и так-то». Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предлагало «хотите существовать по-новому, как не бывало, хотите блаженства Духа». И все приняли предложение, захваченное на тысячелетия. Когда оно говорило «в Царстве Божием нет Эллина и Иудея», Только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет. Нет, для этого оно не требовалось. Это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого Завета. Но оно говорило в том в сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется Царством Божиим.